Глава одиннадцатая. Битва с Аронией. Короткий опрос Эльфийки принес несколько интересных подробностей. Брат оказался сводным. Мать Альканиэль умерла при ее рождении, и отец не нашел ничего лучше, чем просто заключить брак, в котором мужчина переходит в роль жены, где быстро настругал наследника рода Аронии. Там женщина тоже умерла при родах, но и горе папаша ее не пережил, из-за благодарных родителей. Их, в свою очередь, пришили родители папаши, что в итоге вылилось в небольшую войну. В итоге получаем Альканиэль и Пилатиэля во главе обескровленных родов, которые за 10 лет после совершеннолетия не слабо так их усилили, подвинув древних патриархов. До сего момента брат и сестра успешно действовали вместе и не заключали брак лишь из-за родственных заморочек. Или нет. Эльфы, кажется, не слишком об этом парились. Я бы на их месте тоже не спешил и искал бы женихов-невест в других родах. Имея надежного союзника, можно хороший альянс сколотить. Если вы такие близкие друзья, почему он вместе с теми донами? Хмуро поинтересовалась Вика. Ей одинаково не нравились ни новые гостья, ни происходящие. «Мы поссорились, разошлись во взглядах на появление вашего хозяина». Эльфийка будто приросла к гостевому креслу, задумчиво изучая потолок. «Вы не думали сделать здесь ремонт? Все эти гоблины и орки отлично впишутся в готический стиль. И горгульи, в смокингах, и с подсвечниками». «Не отвлекайся», — поморщился я. Слово «ремонт» в последнее время вызывало во мне все больше негативных эмоций — «Я так скоро начну от Фильги бегать с ее бесконечными чертежами, сметами, докладами и очередными предложениями по улучшению капотни. Почему нельзя просто нажать на кнопку «Сделать красиво»?» «Ладно, что-то я отвлекся». «Из-за чего вы поссорились?» «Очевидно ведь». Ее пальчик с идеальным маникюром, обвиняюще указал на мою грудь. «Из-за тебя. Он ортодокс, а я открыта чему-то новому. Поясни». Раз уж пришла, говори без бесконечных вопросов. Раздраженно потребовал. Почему-то у местных прямо мода выдавать информацию ограниченными порциями. Параллельно проверял отчеты. В комнате остались только мы втроем. Другие девушки готовили вокзал к обороне. Но знаете, всякие мелочи вроде эвакуации гражданского персонала, поднятия бойцов по тревоге и скрытного размещения засадных отрядов. Обладая властью над Орденом Тени, я решил устроить новому хрену несколько неприятных сюрпризов. «Но так ведь скучно! Ты так смешно морщишь лобик, когда сердишься!» Не получив ожидаемой реакции, Альканиэль страдальчески вздохнула и закатила глаза. «Хорошо, я решила, что традиция убивать всех потенциальных темных властелинов — несусветная глупость, навязанная нам патриархом и усколубами старейшинами. Почему нельзя попробовать что-то новое?» Мне вот нравится ананасовая пицца с бананами. А нафига нас вообще убивать-то?» Сравнение себя с пиццей для извращенцев предпочел пропустить мимо ушей. Не время поддаваться эмоциям. «Не знаю. Нам с молоком матери вдалбливают, что все зло нашему народу пришло от вас. Мол, раньше эльфы правили планетой, и у нее было не такое дурацкое название, а светлое и возвышенное». Алькнейль рассказывала с настоящим вдохновением. В ее глазах плясали веселые бесенята. Походу, Донну Рябины конкретно так развлекала беседа со мной. Потом первый властелин дал людям магию, создал темных отщепенцев и все уничтожил. Люди его предали и забрали всё себе. Его реинкарнации не могут с этим смириться и пытаются вернуть власть, ввергая наш народ в ненужные кровавые войны. Ради порядка лучше убивать вас заранее. Ну и что нам стоит только подождать и потерпеть, «Люди сами вымрут, и все вернется к прежнему порядку». Альканиэль не выдержала и рассмеялась. «Жизнь Донны быстро научила меня, что сидеть и ждать, верный путь примерит на себя ошейник. Значит, остальному верить нельзя. Она мне нравится, остальные эльфы — нет. Настолько переврать историю? Я просто в ярости! Внимание! Вам предложено задание «Уроки истории». Убить действующего Дона или старейшину светлых эльфов из Санкт-Петербурга. Не распространяется на Альканиэль-Рябину. Повторяемая. Награда — дополнительное уникальное заклинание по выбору системы. Разовое улучшение навыка «Создатель кристаллов». Ответ на любой вопрос. Внимание! Дополнительный бонус за мучительную смерть и пояснение исторической вины. «Охренеть! Нет, не так! Охренеть!» Это же насколько система зла на питерских донов, что предлагает такие плюшки. Дрожащий рукой нажал на принять. Я ведь могу грохнуть какого-нибудь дона, дождаться следующего и снова грохнуть, и так до бесконечности. Не наглей. Я ведь не дура. Их и так шестеро, более чем достаточно. Не вопрос, согласен. Интересно, Альканиэль сильно расстроится из-за гибели брата? Он молодой и глупый. Можешь попробовать его переубедить. Все равно засчитаю». «Ты сегодня добра, как никогда. И это не сарказм». «Не обращай внимания», — подмигнула Вика, удивленная эльфийке. «Он часто так зависает, зато потом как выдаст». «Обдумывал, с чем мы имеем дело», — быстро кивнул. «В принципе, понятно. Как нам лучше победить твоего брата?» «Я не буду тебе подсказывать. Мне нужен честный бой и шикарное зрелище». «Вот же стыд хренов!» «Достаточное предупреждение. Вот победит ты меня!» «Иногда ничьей называют победу обоих», — проворчал я. «Тогда бы и очков давали столько же на всяких Олимпиадах», — не согласилась она. Пришлось признать ее правоту. Гостья согласилась с моей вежливой просьбой посидеть в защищенном подвале за толстой решеткой с магическим барьером и взводом орочей охраны. Ну, для нашего спокойствия. Цеплять негатор смысла не видел, раз она смогла снять сразу два без рук. Полезный трюк. Нужно будет узнать, как именно она это сделала. Я остался в кабинете, решив не переходить в созданный из зала совещаний штаб. Доступ к камерам у меня и так был. Здесь тише и компания приятная. В основном мы просто обнимались с Викой. К чему-то большему не переходили, чтобы не бросаться в бой со спущенными штанами. Болтали о всяких глупостях и потягивали вишневый сок. Приятно расслабиться и ни о чем не думать хотя бы немного. Незаметно прошел отведенный Альканиэлью час, и ничего не произошло. Пять минут, десять, пятнадцать. Внешний периметр оставался до скучного спокойным. Спрятанные в секретах бойцы потели и злились. Кир, не смело протянула моя зеленоволосая нимфа. Может, эта эльфийка нас обманула? В ее нас слишком отчетливо слышалось тебя. Ей-то она сразу не понравилась. «Возможно, я считаю, в таких ситуациях лучше перебдеть, чем недобдеть». «Интересная поговорка. Не слышала раньше такой», — хихикнула Вика. «Вообще ты после пробуждения такой интересный стал? Столько всего нового рассказываешь?» «Не нравилось мне, куда разговор заходил. Сложно попаданцам с близкими тех, в кого они попали. Те же не идиоты, и сразу видят, что человек сильно изменился», И сколько бы Вика ни заявляла, ты мне таким больше нравишься, вопросы у нее все равно оставались, и их становилось все больше и больше. И сразу весь напрягся, продолжала улыбаться девушка. Не надо, я не буду переходить черту. Чего не будешь? В таких ситуациях я всегда предпочитал выяснять все до конца. Замалчивание никогда не приводило ни к чему хорошему. Ответить она не успела. Как говорится... Началось. Чистое небо практически за минуту затянуло черными тучами. Из них на землю сплошным потоком упал непроглядный, кроваво-красный туман, заключив весь наш комплекс в кольцо. Я выскочил на улицу, чтобы оценить ситуацию лично, и это стало главной ошибкой. Пилотель наверняка меня заметил и начал действовать. Иначе как объяснить, что снаружи на нас поперла целая орда непонятных тварей? Выглядели они одновременно устрашающе и скучно. Низкие, примерно по пояс, передвигались на шести лапах, вытянутые пасти, нет глаз, из плеч торчат непонятные наросты. Эдакий симбиоз хищника с бесконечными подражателями. Единственная оригинальная черта — темно-красные тела, ярко вспыхивающие при контакте с раздражителями. И их хватало. Орки встретили нарушителей дружным огнем штурмовых и снайперских винтовок, к которым через мгновение присоединились пулеметы. Обычные пули не причиняли тварям никакого вреда, а вот усиленные красной пылью оставляли в их телах большие дыры и буквально рвали на куски. Твари духли десятками, медленно накатываясь на передовые отряды. Бетрина, вступай в бой!» — приказал я своему первому резерву. «Попробуй сдвинуть туман!» Сильнейший маг воздуха в моей команде не мелочилась. Почему нет? В объемной дамской сумочке у нее аж пять белых кирпичей. В небе появился фирменный призрачный дракон, обрушивший на вторую линию тварей настоящий кислотный дождь. Она быстро разъедала кровавую плоть, оставляя от нападающих дурнопахнущую лужицу и облачко едкого тумана. Халтурные какие-то големы. Созданная эльфийкой торнадо врезался в алое кольцо, почти разогнав магическую стену. Ему чуть-чуть не хватило дойти до краешка, как со всех сторон его облепил красный туман. Противоборствующие заклинания выли, стремясь уничтожить друг друга, и, к сожалению, моя эльфийка проиграла. С края стены в битрину полетели сотни алых стрел, но она отогнала их потоками шквалистого ветра. «А она хорошо? Та самая донна, которой ты отдал все поверженные роды?» — весело прокричала мне на ухо Альканиэль. В воющем ветре и постоянных раскатах грома общаться как-то иначе было нельзя. «Ты как вообще выбралась? И что ты сделала с охраной?» Мне захотелось придушить возникшую рядом с собой эльфийку голыми руками. Она еще и переодеться умудрилась. Готическое темно-красное платье с многочисленными оборочками в подоле отлично подчеркивало ее бледную кожу. Вылитая вампирская аристократия. Усыпила твоих горе-охранников. С щитом пришлось повозиться. Не волнуйся, поспят и будут как новенькие. И я не собираюсь вмешиваться, даже не проси, хотя мое присутствие заставит братика стараться как следует. Он знает, я не люблю, когда он халтурит. Я закатил глаза. И это он еще не старается? Счет убитых тварей давно пошел за сотни, и им все края не было видно. В дело вступили другие эльфийские маги помогая оркам сдерживать волну. «У нас уже появились первые раненые». Бетринна обрушила на творение Пилотиэля гигантский каскад ярчайших молний, буквально испарив в верхнюю треть. Оставшийся туман издал гул до странного напоминающей матерную брань и восстановил структуру. Хм, мне показалось, или он стал тоньше. «Пятерки магов перенести огонь на кольцо. Туда же отправьте спиток ракет, но ну и гранат добавьте. Бить вместе!» скомандовал я спокойным голосом, не вступая в битву лично. Рано еще. Скучающие орки-гранатометчики только того и ждали. Те, что с тубусами ухнули ракетами в одно место, пробив немалую брешь. В нее же полетели целые связки обычных гранат, не давая ее затянуть. Как я и думал. Оттуда перестали появляться новые твари. Освободившиеся бойцы пришлись как раз кстати для других направлений. Отлично. Мне даже резервы не придется вводить. Бетрина, направь дракона на кольцо. И больше энергии, не экономь кристаллы, пусть цыплются. Если слишком агрессивно выкачивать мои алмазы, они имели не слабый шанс взорваться. Плевать, еще сделаю. Мне вон главную обилку скоро улучшат. Ответ эльфийки утонул в особо громком раскате грома. И хорошо. Наверняка там было много ругани. Потрепанный призрачный дракон. В него постоянно летели алые стрелы, совершил круг почета и выстрелил потоком кислоты в противоположный Бреши край, куда полетели молнии эльфийки. Энергии она действительно не жалела и о безопасности позабыла. Алый туман сгустился в сверхплотное копье и полетел в эльфийку, пробив ее барьеры. Вспыхнул артефакт личной защиты, и ее тело полетело к земле. Пришлось срочно бросаться навстречу на пламенных струях и ловить девушку в полете. Она слабо улыбнулась и потеряла сознание, и вместе с ней развеялся дракон. Я за время боя успел понять еще две вещи. Во-первых, нужно срочно увеличивать запасы красных патронов, а то всего минут десять, а мы уже расстреляли половину. Ну и во-вторых, пора бы уже достать говнюка из тумана. Благо успел заметить его силуэт. Вторую брешь хрен тоже заделал, несмотря на все усилия гранатометчиков, и понемногу возвращал его к прежним размерам. Не знаю, сколько у него там кристаллов, проверять все равно не собирался. В конце концов, мне ведь нужны трофеи?» Передав витрину Вике, полетел в сторону кольца. Не скрывался. Красные стрелы и копья лупили по моему барьеру, как капли дождя, стекая по нему алыми каплями. Вообще земля подо мной напоминала филиал ада. Все в крови, и чем ближе к краю, тем хуже. Особенно апокалиптично смотрелись угодившие под дождь здания. Добравшись до кольца, погрузил в него огненный кулак и наблюдал за шипением. Алый туман агрессивно пытался пожрать ее, но не выходил из кольца. Строго ограниченное по площади заклинание. Интересно. Причем поддерживал его не артефакт или чертеж. Мы бы успели заметить появление или подготовку. Тем проще. Пожав плечами, просто зашел внутрь полностью и подождал несколько секунд, чтобы хрен точно успел переместиться. Алый туман носился вокруг ревущим потоком, и мне в уши постоянно шептали какие-то хтонические голоса. Лавкрафт был бы в восторге после смены трусов. Как только на мой барьер усилилось давление, а по голове словно кувалдой стукнули, угрожая сломать подпитываемую кучей кристаллов защиту, использовал купол отчуждения, максимально расширив его радиус. Ха! Весь туман в радиусе действия заклинания превратился в обычную кровь. Он все несся на меня, и все превращался и превращался в безобидную вонючую жидкость, стекающую по моему артефактному барьеру. На него-то купол не влиял. Насыщенная кровью земля отказывалась ее впитывать, и вокруг образовалась огромная лужа, посреди которой стояли мы со столбенившим эльфом. И впрямь, практически вылитая, Альканиэль, пока он не опомнился, сделал к нему несколько шагов и от души ударил кулаком в глаз. Ну вот... «Враг повержен. Фанфары!» Сдал его подбежавшим оркам и с насмешкой наблюдал, как мои девушки встали у края кровавого моря, боясь измазаться. «Прекрасно их понимаю. Запашок стоял тот еще. Да и одежда теперь безнадежно испорчена. Ничего, хороший душ все решит. А лучше — банька. Избавиться бы еще от противного металлического привкуса во рту. Заковать его попрочнее. Ее тоже». Кивнул на чуть встревоженную Альканиэль. Эльфийка показала подошедшим к ней темным эльфам воинственный оскал и выпустила кровавые коготки. «Если не хочешь, чтобы я прямо сейчас оторвал ему голову, слушайся». «Я пленница? После всей моей помощи?» — задрала нос вздорная девица. «Так выглядит благодарность князя Строганова». «Разумеется, нет, глубоко уважаемая Донна», — в тон ответил ей. Вывольно уйти, когда вздумается». Если хотите остаться, вам придется соблюдать правила моего дома. Я не могу позволить вашему брату бежать». Эльфийка нахухлилась. Сейчас в окружении кучи магов у нее была неважнецкая позиция, так что, страдальчески закатив глаза, она картинно вытянула руки перед собой. В этот раз цепей не жалели, окутав ими тонкий девичий стан с ног до головы и нацепив сверху негаторы. «Да вы шалун, князь!» — хихикнула Альканиэль, когда я лично застегнул на ней ошейник-негатор. — Что вы собираетесь с нами делать? — Поговорить. Попробую переубедить вашего брата. — О, не тратьте время. Вы всего лишь убедитесь, что его невозможно переспорить. — В таком случае он умрет, — пожал плечами. — Выбор невелик. Мое заявление не порадовало Альканиэль, но куда она денется с подводной лодки? Я решил все же дать парнишке шанс. Сам ведь исповедовал мысль, лучше превратить врага в друга и как следует нападать общему врагу. И меня совершенно не смущало отсутствие у него сисик. В конце концов он умудрился никого не убить. Хотя здесь следовало сказать спасибо хорошо продуманной обороне и большому количеству кристаллов. Правда, разговор по душам придется отложить. На свободе оставались еще два питерских дона, За капотней наверняка следят их шпионы, и наш план с Арианой можно выкинуть в мусорное ведро. Появление Альканиэль на моей стороне и поражение Пилатиэля заставит их действовать. Вполне возможен худший вариант. Прожженные старые интриганы просто... сбегут. И я не мог им этого позволить. У меня тут повторяемое задание с жирнейшими плюшками. Решено. Наносим упреждающий удар, пока добыча не сбежала.